Глава 16. Лошадь с рогом. Вводятся и так называемые лоси. Строением тела и пестротой они похожи на козлов, но несколько больше их, рога у них тупые, а ноги без связок и сочленений. Поэтому они не ложатся, когда хотят спать, и раз они почему-то упали, то уже не могут встать на ноги. не даже приподняться. Логовище им заменяют деревья. Они к ним прислоняются и таким образом спят, немного откинувшись назад. Как только по их следам охотники откроют их обычное убежище, то в том месте они либо подкапывают все деревья в корне, либо надрезывают их, но настолько, чтобы вообще казалось, что они крепко стоят. Как только лоси по обыкновению прислоняются к этим непрочным деревьям, Они валят их своей тяжестью и вместе с ними падают сами. Гай Юлий Цезарь Ева уснула под утро, уткнувшись головой в дружеское плечо Бермяты. Выяснилось, что спать можно и в теневых мирах. Правда, сны в них непрочные. Точно пробираешься за тяжелыми складками театральных кулис. Отыскиваешь проход, слышишь на сцене голоса, и все кажется, что проход где-то рядом, а его все нет и нет. Когда Ева проснулась, солнце прилепилось к островку собаки так, что казалось, будто собака в короне. девица Рогнеда лежала на животе, положив квадратную на сейф похожую голову на руки. В печке у нее довольно потрескивало, а из левого уха... вытекала струйка дыма. Стажар стоял рядом с Рогнедой и что-то переворачивал на ее разогревшейся спине. Все же прочие, включая Сивояру, стояли рядом и что-то жевали, изредка окуная в сгущенку. Ява спросила у Филата, что он делает, но вместо него ответила сиваяра: Печет на ней блинчики. Никому другому рагнеда бы этого не позволила, а тут, конечно... Сердечко сработало. «Хочешь?» «Сгущёнка, правда, иллюзорная. Я нашла её в нереализовавшихся отражениях». Ева поинтересовалась, что такое нереализовавшиеся отражения. «Грустнейшая вещь», — объяснила сиваяра «То, что могло занять своё место в бытии, но в последний момент что-то пошло не так. Например,» В верхнем мире существовала банка со сгущенкой, но завалилась между стеллажами на складе. Или в открытую банку упала муха, и хозяин вышвырнул ее в ведро. Короче, там, в основном мире, у сгущенки судьба не сложилась, однако мы вполне еще можем пустить ее в ход. Сивояра доела блинчик, облизала пальцы и занялась изучением камышей». И, как и вчера, что-то ей в них не понравилось. «Опять не то», — сказала она. «Ветра нет, а они шевелятся». «Ну, не хотелось мне шуметь. Здесь, в теневых мирах, чем меньше внимания привлекаешь, тем лучше. Ну да ничего не поделаешь. Рогнеда!» Получив приказ, бронедевица вскочила на ноги. Двиглась она гораздо стремительнее, чем можно было ожидать от громадного парового котла. Просев в коленях, чтобы занизить прицел, она метнулась к камышам, и кисти ее рук внезапно откинулись вверх. Под ними обнаружились два темных, слегка оплавленных дула. А потом оба этих дула разом дохнули жаром. Это был не просто огнемет, это был плазмомет, да еще работавший на чистом рыжье. Такого огня я его никогда не видела. Он был жаркий, белый и имеющий четкие границы. Лучом из левой руки Рогнеда скользнула по камышам вдоль верхушек, точно испытывая их. Камыши, плавясь, осыпались, не успев даже загореться. И лишь в одном месте они не расплавились и не превратились в белый уголь, а просто потеряли форму. И сразу же Рогнеда направила в эту точку и второй плазмомёт тоже. Первым плазмомётом очерчивая для себя границы участка, послышался звук, похожий на хлюпанье, и на месте пустоты материализовалось нечто жуткое, захлебывающееся, напоминавшее черный распахнутый рот. Существо, которому этот рот принадлежал, явно находилась где-то в другом месте. Задора с яростным воплем взвелась в воздух и, рискуя попасть под плазму бронедевицы, поливала рот и все вокруг него из пулемага. Несколько мгновений рот яростно пытался пожрать плазму, но плазма, да еще в приправе очередей из пулемага, оказались ему не по зубам. Послышался вой, и рот, захлопнувшись, исчез. В выжженных камышах стало ясно видна старая тропинка Сивояры. Рагнеда защелкнула кисти. «Что это было?» — спросила Анастасия. Сивояра передернула плечами, однако заметно было, что она озадачена, и озадачена неприятно. «Твари из глубин нашли сюда дорогу», — сказала она. а там их много, очень много. Дом был длинный, одноэтажный, с облупленными колоннами. Чем дольше Ева смотрела на колонны, тем сильнее ей чудилось, что штукатурка на них шевелится. Казалось, она нарисована на тысячи прозрачных пленок, проступающих одна под другой. И с окнами было то же самое, Только что в одном окне Еви чудился свет, но когда она взглянула на него секунду спустя, окно было наглухо заколочено. Дом дышал, дом жил, дом менялся, дом наблюдал за ними. — Здесь уж я постаралась, — сказала Сивояра довольно, — сюда не сунутся ни лунный змей, ни оборотень, ни фазаноль. Она подошла к тяжелой двухстворчатой двери, на которой красовалась медная табличка лихабаба Снежанна Сергеевна». «Кто это?» — спросила Ева. «Мой творческий псевдоним». «Под этой табличкой я два года работала зубным врачом в Сургуте, когда пыталась начать все заново с чистого листа», — пояснила самая экстравагантная волшебница. Подышав на медную табличку, она протёрла ее рукавом и, положив ладони на створки дверей, разом толкнула их. Двери распахнулись, но под ними оказались еще одни. Сивояра толкнула и их тоже, и они распахнулись. В этот момент вернулись первые откачнувшиеся двери, а Сивояра уже толкала следующие. Предыдущие двери, вместо того, чтобы замереть, разгонялись все сильнее. Ева уже не могла отследить, какие двери были настоящими, какие отражениями и какие отражениями отражений. Двери ускорялись, хлопали, дом дрожал. Несколько мгновений спустя смотреть на них было страшнее, чем на работающий винт самолета. «Представим себя». что кто-то об этом не знает и пытается войти через первые двери, — сказала сиваяра. Рогнядочка, радость моя, не согласишься показать? Бронедевица согласно прогудела и, выпустив из ушей струю пара, шагнула вперед. Послышался звук мощного удара, сопоставимого со врезавшимся в танк молотом Тора и Рогнеда, описав дугу, Выбила в земле отверстие, достаточное для посадки дерева. Самая добрая волшебница довольно звякнула браслетами. — Вот примерно так, — сказала она. — Благодарю тебя, Рогнедочка. Надеюсь, ты не очень пострадала. Разумеется, я понимаю, как для девушки твоих лет неприятно всякая вмятина. Сивояра бросила ласковый взгляд. на своих многоюродных внучат. — А вы, детки, не хотите попробовать? — предложила она. Ева готова была поспорить, что-то Нельсона откажется, но те, напротив, оживились. — У гусики сделаем, — кивнула Задора. — Мелочь ко мне. Тит открыл свой чемодан и выпустил с дюжину мух. Цокотухи замелькали туда-сюда невероятным образом, избегая столкновений с дверями. Полминуты спустя Ева заметила, что две цокотухи выволокли наружу кусок сыра и кренятся под его тяжестью к земле. — Тит, скажи им, чтобы без мародерства! — крикнул им Задора. Тит прикрикнул на цокотух. Мухи, перебивая друг друга, что-то зажужжали ему на ухо. Тит кивнул. Выставил вперед каменный лопой и, очередного хлопка, прыгнул прямо на двери и исчез с той стороны. И почти сразу появился обратно. «Неплохо. Как ты это сделал?» — удивленно воскликнул Вояра. «Три хлопка, два, один, пауза. Три, два, один, опять пауза. Прыгать надо». «В паузу?» перебила волшебница. «Нет, раньше паузы. Где-то на один. Если в паузу, не успеешь». «Правильно», — Сивояра повернулась к Задоре. «А ты бы с дверями справилась?» Задора молча подняла пулемак и выпустила длинную очередь. В стене дома появилась оплавленная дыра. Сивояра бросилась к двери, и, присев на корточки принялась гладить искалеченную стену, точно успокаивая ее. Многочисленные браслеты и кольца торопливо выбрасывали магию, залечивая раны дома. «Больше так не делай», — сердито сказала она задоре. «Выбросы магии привлекают из глубин всякую дрянь». Они вошли в дом. Ступени из коридорчика вели вниз, а дальше начинался... Просторный зал больше похожий на выставку магической мебели нам туда только не наступайте на третью ступ началась иваяра и осеклась на третьей ступени положив голову на руки уже лежала настасья убоись бермят метнулся к ней но сиваяра с неожиданной силой придержала его за локоть не надо она сейчас придет в себя дрыхаму Сонное заклинание? «Не совсем», — сказала добрая волшебница, таинственно улыбаясь. «Некоторое время она будет вести себя довольно странно, но вам, скорее всего, понравится. Всем мужчинам такое нравится». Настасья открыла глаза, зевнула и потянулась. «Где я? Что я здесь делаю?» — спросила она. Бермята хотел что-то ответить, но стажар, уже что-то сообразивший, опередил его. «Это теневые миры, мы пришли сюда все вместе», — быстро сказал он, поднося к губам палец, чтобы Бермята не влезал. Настасья улыбнулась еще лучезарнее. «Да? А мне здесь понравилось. А что я подумала?» «О, ты такое подумала», — заверил ее стажар. «Да?» Протянула Настасья, и лоб ее прорезала тонкая морщинка. «А вы вообще кто?» «Я местный король, но ты меня не бойся, можешь называть меня без титулов, Ваше Величество!» «Да, Ваше Величество! А кто этот красивый в меру упитанный мужчина, весь покрытый синяками, и почему он так странно на меня смотрит?» Настасья вопросительно оглянулась на Бермяту. — Это Бермята Свет Васильевич, потомок лохматых тюх. Но ты можешь называть его по-семейному, мой муж и владыка. Ты должна его слушаться. Бермята хотел ткнуть стажара кулаком, но тот гибко как кот отскочил. Настасья серьезно кивнула. — Да, Ваше Величество, я выполню любой приказ моего мужа и владыки. — Вот, — шепнул Бермят и стажар, — У нее критическое мышление отключено, и чувство юмора. Это самые счастливые моменты жизни. Не зевай, приказывай. Бермята недоверчиво уставился на Настасью. Та, трепещая, пристав на цыпочки, ожидала, что он скажет. э Э-э-э... Ну, я... это... Того... Убоись, — собормотал Бермята, — Явно сожалею, что нельзя приказать ничего особенно интересного. «Скорее!» — торопил стажар. «Прикажи что-то глобальное, ну!» Свет Васильевич, в конец растерявшийся, сунул руку в карман. Там оказался лишь чек из супермаркета. э э На вот, неси эту бумажку!» — буркнул он, не в силах выносить ждущий взгляд Настасьи. «Да, мой муж и владыка!» Настасья с поклоном взяла чек и понесла его на согнутых руках с такой заботой, словно это была корона на атласной подушке. Бермята не просто сиял, он буквально светился. «Старый фокус!» — фыркнула Сивояра. «Притворись покорной, и у мужчин от счастья перемкнет мозг». В прежние годы девушки использовали этот трюк для ловли женихов. Но, увы, счастья Бермяте досталось не так уж много. Внезапно Анастасия остановилась и удивленно уставилась на чек у себя в руке. — А это что еще за мусор? — Самим, что ли, до ведра донести лень? — спросила она комкая его. Поблескивающими кольцами пальцами... Сивояра постучала себя по поясу. «Быстро выветрилась. Обычно магии хватает на час. Видимо, объект очень непокорный», — заметила она, однако пояснять Настасье ничего не стало, за что Бермята был ей очень благодарен. Тоннельсины, толкаясь локтями, любознательно разглядывали висевший на ковре етаган. Желтая бирка на етагане сообщала Кто мной ударит, зарубит тысячу противников. — А, знаю такую штуку, — заявил Филат, и, взяв Ятаган, наотмашь рубанул им себя по руке. Ятаган прошел сквозь его тело, как призрачный, не оставив даже царапины. — Самый бесполезный артефакт, хотя Бирка и не врет, — удовлетворенно произнес стажар. — Такие штуки сотнями раздают охранникам магазинов Эффект у них сугубо устрашающий. Тут ключевое слово «тысяча». Противников никогда не бывает ровно 1000 Даже если ты на армию нападешь, все равно одновременно с тобой будет сражаться от силы человек 50 Макси Фейсом, Танельсеном, Ятаган понравился. Аниска мигом им завладела и теперь рубила Тита в капусту. Тот глупо хихикал. «Добрые волшебницы Сивояра», отобрала я и вернула его на стену. «Подарок моего последнего мужа», — сказала она, звякнув браслетами. «Прекрасный был человек, только рассеянный. Потерялся где-то в теневых отражениях. Сколько раз я ему говорила, что ключ в замке садовой калитки нужно прокручивать ровно пять раз. Ну, скажите, разве это сложно запомнить?» чтобы не злить добрую волшебницу, все торопливо замотали головами. «Умнички мои!» — похвалила Сивояра, потрепав задору по щеке. «А теперь нам предстоит пересечь зал. Я понимаю, что он забарахлен до крайности, но у меня страсть к хорошей мебели. Внимательно следите за мной!» Сивояра сделала шаг вперед, И сразу пригнулась. Над ее головой промчался крылатый диван. За диваном, атакуя его со стороны фанерного подбрюшья, гналось несколько реактивных пуфиков. Внезапно изменив направление полета, диван протаранил один из них. Пуфик, врезавшись в пол, закувыркался и исчез с хлюпаньем, затянутый паркетом. Выпустив искру, Сивояра поманила к себе диван пальцем, устало рухнула на него и полетела через зал, туда, где за полукруглой стеклянной аркой угадывался сад. «Правило первое и единственное. Летите на чем хотите, но паркета касаться нельзя. Провалитесь в нижние меры». Стажар уже мчался Засиваярнь на кресле, причем по своей привычке использовать предметы необычным образом, болтался животом на его мягкой спинке. Долетев до середины зала, кресло коварно отвернуло в сторону. Прежде чем это случилось, Филат перескочил на длинную с полусотней куриных крылышек лавку, повисшую рядом в воздухе. На лавке он не задержался и дальше, балансируя руками, скакал уже по пуфикам. Длинную лавку он при этом легнул ногой так, что она, захлопав крыльями, как вспугнутая курица, отлетела к Еве, Настасье и Бермяти. Устроившись на ней в ряд, они уже без всяких приключений переправились на другую сторону. — Не так уж сложно было пройти все ловушки, — легкомысленно заявила Задора. Ева втянула голову в плечи, ожидая взрыва, но экстравагантные волшебница... Была настроена мирно. Она лишь мельком испепелила внучку взглядом, однако пепел в совок сметать не стала. «Правда, детка? Думаешь, зал с креслами, дверь и ступеньками были ловушками?» «Ловушка тут только одна, и вот она!» Сивояра звякнула браслетами и, не произнося никаких заклинаний, Одним потоком рыжей магии подбросила Задору высоко над домом. Задора закувыркалась, едва не потеряв зубов скобки и не рассыпав с носа все веснушки, но выправилась, затрещала крылышками и плавно спустилась вниз. — Это? Это не дом? — завопила она. — Он живой! — Точно! — кивнулась Ивояра. — Это Морокс! Существо из глубин теневых миров. Громадный оборотень, которого боятся даже лунные змеи. Я адрессировала его долгие годы, подкармливая магией. В конце концов, Морекс усвоил, что ему выгодно быть домом. Пока он дом, он получает магию. Перестает быть домом и пытается меня сожрать. Магии нет. «Вас Морекс пропустил только потому, что вы со мной». — Будь это иначе, он тоже пропустил бы вас, но выпускать бы не стал, переварил. Сивояра опустила голову, но сразу же, сглотнув, высоко вскинула подбородок. — Скоро я уйду в глубины теневых миров. Мой Морокс погрузится со мной вместе с моими летающими диванами, кухней, спальней, гостиной, чердаком. и комнатами воспоминаний, в которые я вас не водила. Это верный морокс. Мне с ним будет безопасно. А вам, Тонельсон, и придется дрессировать своих мороксов. А учиться вы будете на том, в котором сейчас живет интриг Но не советую стрелять внутри того морокса или причинять ему боль. Мороксы помнят не только добро, но и зло. Я едва успокоила своего в прошлый раз, когда ты выжгла из пулемага дверь. — И фазаноле бы Моракс тоже сожрал? — спросил Филат, явно думая сейчас о том, что Моракс чем-то похож на груню, которого тоже можно неправильно воспитать. — Терпеть не могу абстрактных вопросов в стиле, кто сильнее лев или акула. — На суше, безусловно, лев. «В воде, безусловно, акула». Сиваяра быстро шла по аккуратной садовой дорожке. Бермята хотел плюхнуться на красивую срезной спиной скамейку, но волшебница вовремя цокнула языком. «Не отговариваю, но и не советую. Вчера этой скамейки здесь не было, вероятнее всего, маленький морокс. Я его пока не приручала. Они размножаются, как улитки, превращаются во что попало». и вечно подкарауливают, кого можно сожрать. бермета отскочила от скамейки подальше. Тиджи, напротив, подбежал к ней и, пыхтя от усердия, принялся сыпать на скамейку какие-то крошки, пытаясь покормить. — Мальчик любят животных, — сказала Сивояра сама себе. — Что ж, неплохо. Они шли по душистому саду. Кругом бушевала сирень. Лепестки цветущих вишен облетали, и дорожка была вся усыпана белым. низко совершенно потерявшая голову от красот сада, бросалась то к георгинам, то к макам, то к рапсу, уходящему вдаль огромной желтой волной и делавшим лук, похожим на застывшее море. В некоторые цветы она утыкалась носом, на ветках деревьев повисала, вцепившись в них руками и раскачавшись... обрушивалась сверху в цветущие белыми гроздьями чубушник. — А тут у меня всякие экзоты, — объясняла Сивояра. — Цветок с названием «Ночник» затягивает весь, без исключения, свет в радиусе 10 метров и пожирает в темноте всех, кто к нему прикоснется. Сейчас он не опасен, будто он пока не раскрылся. А тут тыква, золушка, превращается в карету. Важно получить из тыквы магию, пока она не превратилась. Низкая кидалась то к тыкве, то к ночнику, и все пыталась потрогать. Пару раз Сивояре приходилось спасать ее от растений людоедов, например, от человека ловки мясоедящей и от ядовитого плевуна. А мелкая личинка, похоже, любит растения. — Что ж, неплохо, — одобрил Сивояра. — Смотри, личинка, и запоминай. В своем саду я выращиваю растения, одаривающие зеленой магией. Индрик дает много рыжья. Очень благодарное создание. Стоит один раз расчесать ему гриву, и все мои браслеты настолько переполняются магией, что некоторые даже начинают плавиться. — Ну, а в саду? «Мне просто нравится возиться». Голос Сивояры дрогнул на слове «нравится». Ева поняла, что волшебница случайно причинила себе боль. Ей не хотелось расставаться с Садом, с Индриком и со всем, что было ей дорого. Но ничего не поделаешь, придется. Была у меня мечта засадить все верхние отражения теневых миров, превратить их в огромный сад. Но я не успела. Многие виды нужно выводить практически заново. Условия все же не те, что в наружном мире. Здесь у меня душистый перец. Тут трава ангела, которые заурятся и якобы защищаются от злых духов, что очень веселит самих злых духов. Тут базилик, лавр, календула. Это ведьминские травы. Чеснок, вербена белина, полынь, дурман. Здесь Мандрагора. Советую зажать уши. Альрауны на меня очень злы. В суть конфликта посвящать не буду, но хаметь потому, что не надо. Хаметь и хамить. Последнюю фразу Сиваяра произнесла очень громко, явно обращаясь к Альрауну. Листья Мандрагора, торчащие над землей, задрожали. Подземные человечки явно подслушивали. Присев на корточки Сивояра погладила чешуйчатый ствол и развесистые с мягкими колючками ветки молоденького деревца. Знакомьтесь, знаменитый Араокариоксилон аризоникум. Древнее аризонское дерево из окаменевшего леса. Да-да, то самое, из которого деревяши. Чтобы оживить всего одно семечко из окаменевшей шишки, у меня ушло около ста тысяч магров. Береги его, Ниська! Молодые деревья так часто болеют!» Ниська серьезно кивнула и, чтобы все хорошо запомнить, несколько раз обижала вокруг араукарии. Осыпанная цветами вишни дорожка подводила их к конюшне. Еве она напоминала конюшню, которую она видела в библиотеке на похищенном гобелене, ту самую королевскую с острыми декоративными башенками и гербом с короной над входом. Роль многочисленных конюхов, которых так много было на гобелене, выполнял тощий, высушенный, точно из кусочков склеенный мужчина, до такой степени покрытой татуировками, что его кожа оказалась синей. В левом плече застряла стрела, наконечник которой выглядывал из правого плеча так, что казалось, что руки нанизаны на штырь. В правой руке мужчина держал копье, зазубренные на наконечнике которого непрерывно двигались. «Зум!» — страж моей конюшни, мой второй муж. представила Сивояра. Он, извиняюсь, зомби. Кроме того, что он зомби, он до того унылый, вялый и отравленный, что на него не действуют ни яды, ни депрессия, ни разрушительная магия. Перед зумом стоял телевизор с велоприводом. Зомби вращал педали, и на экране мелькал бодрый толстячок, предлагающий магические кредиты. Сивояра помахала перед глазами Зума рукой, затем, звякнув браслетами, выпустила в него боевую искру. Боевая искра не причинила зомби ни малейшего беспокойства, хотя была штопорной. Однако, когда, следуя за рогнедой, гости попытались войти в конюшню, Зум преградил им путь своим копьем. — Что-то не так, — сказала Сивояра. Зум, конечно, зомби, но отменный. Что-то ему в вас не понра. Она не договорила. Зум сделал копьем выпад. Вероятнее всего, он метил в задору, но Рогнеду успела заслонить ее. Наконечник копья ударил ее прямо в дверь печки. И, несмотря на то, что Рогнеда была стальная, ухитрился пробить ее и застрял внутри. Рогнеда взмахнула железным кулаком. и ударила зомби по голове. Зомби рухнул. Рогнеда вырвала из груди копье и отшвырнула его. Сивояра наклонилась над бывшим мужем и озабоченно потрогала его рукой. «Мертв?» — спросила Настасия. «Зомби мертв?» — удивилась Сивояра. «Ну да, в каком-то смысле. Но мы его починим». Все же непонятно, с какой радости он набросился на Задору. Ты имеешь какое-то представление? Задора замотала головой. Гильзы, украшавшие ее косички, зазвенели. Странно. Знаешь, дорогая, давай вернемся с тобой в дом. Я хочу просветить тебя магическим кристаллом. Возможно, ты подцепила следящую паутинку или что-то в этом духе. Ева двинулась было за всеми, но Сивояра остановила ее. — А ты побудь здесь, — озабоченно сказала она Еве. — Рогнеда за тобой присмотрит. В моей лаборатории много такого, чего тебе не следует видеть. Не то чтобы меня всерьез интересовало оживление костей, однако непривычного заурядца это может испугать. Зуму, знаешь ли, нужны запчасти. Бедняга вечно приходит в негодность. Будьте любезны, молодой человек, прихватите с собой бедолагу. И Сивояра быстро зашагала по дорожке к дому. За ней размашисто двигалась Настасья. Последним, таща на плече зомби, шел кривящийся бермята. Ева услышала, как Сивояра, спиной уловив недовольство Бермяты, повернулась к нему и недовольно произнесла У вас такое лицо, молодой человек, словно я попросила вас о чем-то особенном. Если вам не нравится у меня в гостях, так и скажите. Я никого насильно у себя не удерживаю. Колодец, ведущий в нижнее отражение, всегда открыт. Бермята стал торопливо уверять, что все прекрасно. Добрая волшебница умела убеждать. Ева осталась у конюшни. Рогнеда озабоченно разглядывала пробоину от магического копья в печной дверце. Заметно было, что дыра ее очень огорчает. «Поставлю на нее латку», — сказала она дребезжащим голосом, точно передвигала в ведре железные гайки. «Не медную. Медь вышла из моды. Найду хорошую позеленевшую бронзу». и винты выпущу наружу. Это будет винтажно. К охране Ева Рогнеда отнеслась ответственно. Расхаживала мимо кустов чубушника, круто разворачиваясь и ударяя себя кулаком в грудь. За стеной конюшни Ева угадывала присутствие громадного животного. Кто-то дышал, двигался, изредка задевал стены, коротко ржал, и тогда конюшня точно золотистой пыльцой окутывалась сиянием. Кот-ошмель выбрался из рукава уевы взлетел, но попал в золотое облако и свалился к Еве на ладонь. Он вел себя, как пьяный, барахтался, шевелил крылышками, но взлететь не мог и на ногах стоять не мог, падал. Коту валерьянки не наливать. «Кто-то злоупотребил магией», — сказала Ева, убирая его в карман. Ева мешала рогняли ходить туда-сюда, изображая из себя часового, и девица подхватив ее под локти, перенесла на пень. Пень был большой, с каким-то мягким провалом с краю, наполненным трухой. Сивояра долго не возвращалась в От нечего делать Ева стала ковыряться в трухе и внезапно ощутила сильное желание взглянуть на Индрика. Причем именно сейчас, когда рядом нет Сивояры, Настасьи и Филата. Это позволит ей испытать свой дар. Пожалуй, это действительно лучше сделать сейчас. Филат будет хохмить, Настасья умничать и все знать, да еще, пожалуй, Починенного зомби притащит, он станет размахивать копьем, и Ева не сможет сосредоточиться. Дождавшись, пока Рогнеда повернется к ней спиной, Ева соскользнула с пня и нырнула в конюшню. Индрик был громадный, синий, с рыжей гривой, пожалуй, с крупного тяжеловоза, только гораздо шире и мощнее. Невероятно широкий и невероятно мощный. Когда он глубоко вдыхал, его начинала к нему притягивать. Когда выдыхал, она чувствовала толчок воздуха в грудь. Ноги коротковаты, рог бугристый с наростами точно из бамбука. И нашельное украшение у него было из золотой чешуи. Именно такое, о котором упоминал Глызя Косарвилл. Индрик стоял и смотрел на Еву искоса, как смотрят лошади, то одним глазом, то другим, изучал ее, сопоставлял впечатления. У лошадей каждый глаз связан с отдельным полушарием мозга. Правое полушарие может не испугаться валяющегося садового шланга, а когда лошадь пойдет обратно, левому полушарию вдруг померещится, что шланг — это змея. Это знают все цирковые, особенно те, которые не хотят получать травмы. Вот и сейчас правое полушарие мозга Индрика явно спрашивало у левого, «Она тебе нравится?» «Так себе», — отвечала левая, — «и мне пока так себе». Соглашалась с ним правая. Ева сделала к Индрику осторожный шаг. Индрик предостерегающе ударил в землю копытом. Удар был совсем не сильный, но по земле прошла дрожь, и Ева едва устояла на ногах. И тут же Индрик наклонил голову, нацелив короткий рог ей в грудь. — Он меня боится, хотя сильнее в миллион раз, — подумала Ева. Типичная лошадь, хоть и с рогом. Индрик всхрапнул громче и так ударил ногой по земле, что она сей раз. Ева уже не устояла и повалилась вперед, едва успев выставить ладони и ушибив колено. Ей стало досадно. Она привыкла, что животные ее любят. Она вскочила, сосредоточилась и стала повторять всякие успокаивающие слова приучая Индрика к своему голосу. В сами слова Ева не вдумывалась, говорила все, что придет в голову. В конце концов, главное тут — интонация. Индрик все равно ничего не понимает. «Пятью пять, 25 пять. пять. же. Не надо храпеть. Ты же видишь, я едва на ногах стою. Ну, будут у меня волосы, как проволока от твоей магии. Чего хорошего?» Афилат мне совершенно не нравится. Думает, пошел, нашел девушку и поразил ее своей крутизной. Ты не против, если я просто подойду к тебе? Прикасаться не буду, только если ты сам захочешь. Вот видишь, ты уже не так боишься. Я не такая страшная. Как мне сказал один знакомый, мы с тобой больше не знакомы. А Сивояра, конечно, та еще особо. Выполняет позитивную роль хищника — который съел больную овечку. Почему она владеет Индриком, когда он должен принадлежать мне? Ева уже не понимала, что именно бормочет. Совсем опьянела от магии. Как там говорили Настасья и Бермята? Антинаграда? Рыжая магия растворяет? Все помощники Фазаноля, за исключением Белавы и Пламеля, растворились от обилия рыжей магии, а сам он превратился в разумную слизь. Морда Индрика выплыла совсем рядом. Ева поняла, что держится за решетку денника, а Индрик дышит ей в нос, окутывая ее влажным облаком. Как и когда она сделала эти несколько шагов, Ева не помнила. — Что? Ты мне уже веришь? Ну вот видишь, я не такая уж опасная. Ева коснулась его носа и мягких губ. Индрик фыркнул уже без угрозы. Все вокруг опять окуталось золотой пылью. Ева вдохнула ее, и опять у нее случилось короткое выпадение сознания. В следующий раз она обнаружила себя уже сидящей на спине Индрика и уткнувшейся лбом в его гриву. Дверь денника была открыта. Как она открыла ее, Ева не помнила, и как забралась на его спину тоже, хотя едва ли это было сложно, на стене денника были удобные выступы. Индрик раздувался и сопел. Огромная живая гора, гора ручная и доброжелательная. «А не проехать ли немного, буквально вокруг конюшни?» — решил Ева. «А они вернутся, а я сижу на Индрике запросто так. И такая «Привет!» Не раздумывая, она толкнула Индрика шинкелями. Толчок вышел совсем слабый, слишком огромная была спина, на которой Ева сидела, но Индрик понял, что от него хотят. Он шагнул вперед, грудью распахнув незапертую решетку денника, потом вдруг совершил резкий скачок и вырвался из конюшни на волю. Ева усидела на нем лишь потому, что успела вцепиться в гриву. Впереди что-то мелькнуло. Рогнеда попыталась остановить Индрика, кинулась ему навстречу, преградила путь из конюшни. Да куда там? Единорог вроде бы начал притормаживать, но вдруг встал на дыбы, рванулся и снес Рогнеду, словно она была картонной. На сей раз Ева уже не усидела. Ее подбросила в воздух и зашвырнула в кустарник. Перед тем, как лишиться чувств, Она успела почувствовать, что кустарник колючий, а в руках она сжимает одну из бляшек, украшавших на шейные украшения Индрика. А Индрика уже не было. Он унесся прочь, оставив в воздухе только рыжее размазанное сияние.